Глава 1372. Странная нота. Происходящее переполошило многих жителей пещер Бессмертного. Из них на склон стали выходить люди. Мужчина, звякая железными цепями, добрался до вершины вулкана и прыгнул в жерло. После его прыжка печальная песня стихла. «Богущество закона старшего брата Шеллензы возросло!» Услышал Ван Буэлэ низкий голос. Это сказал мужчина, вышедший из пещеры неподалёку. С его губ сорвался тяжёлый вздох, пока он мечтательно смотрел на вершину горы. При этом в его взгляде угадывались и другие, и более сложные эмоции. Его обволакивала тончайшее вуаль тумана, откуда раздавался едва слышный искристый звон, удивительным образом действующий на человеческое сознание. Серебристый звон отзывался в головах людей вокруг эхом. Этот практик явно заметил Ван Бууле, отведя глаза от вершины вулкана, Он кивнул ему, а потом без лишних слов вернулся в пещеру Бессмертного. Ван Буэлла тоже ничего не сказал. После небольшой паузы он пошёл дальше, остаток ночи прошёл за изучением секты. К рассвету он успел посетить большую часть территории и вернулся домой. С уходом ночи мир менялся. Вулкан медленно затуманивался, а город, который с приходом ночи растянулся практически до бесконечности, стремительно съёживался на глазах Ван Буэлла. С восходом солнца город жордущих Слушать неожиданно изменился, вулкан исчез. Ван Бууле, стоящий напротив пещеры Бессмертного, неожиданно для себя оказался на улице, прямо в центре города жордущих Слушать в окружении высоких зданий. Ван Бууле, как в забытье, покрутил головой. Необычайность места, где находились три великих секты, произвела на него определённое впечатление. Ван Бууле достал кристальную пластину и поместил в ней упрять божественной воли, после чего почувствовал, как артефакт ожил. Его заполнила перемещающая магия, но почему-то телепортация не началась. Как будто пластина не могла установить координаты для перемещения. Днём нельзя пользоваться этой пластиной. Интересно, что произойдёт, если я останусь в пещере Бессмертного до самого рассвета? Слегка заинтригованный Иван Боулы направился обратно в гостиницу. На городские улицы тем временем постепенно возвращалась жизнь. Покинувшие свои жилище горожане, завидев, Ван Буэлэ почтительно склонили головы и кланились. Он удивлённо выгнул бровь, а потом опустил глаза на новый наряд. Это ответило на его невысказанный вопрос. В ресторане на первом этаже чёрно белый халат сразу бросился в глаза персоналу. Теперь не стали вести себя с ним ещё вежливей, не успел Ван Буэлэ расположиться у себя в номере, как в дверь постучали. При виде чёрного халата с белой оторочкой управляющий тяжело сдышал, Преисполненный энтузиазмом, он пообещал не взимать плату за постой, а также спросил, не хочет ли Ван Буэлэ надолго здесь остановиться. Получив согласие, он переселил Ван Буэлэ в один из трёх самых просторных номеров на верхнем этаже. А в номерах по соседству живут уважаемые бессмертные из секты, гармонирующие полумесяц трагичная цитра. Для всех бессмертных, кто решает надолго поселиться в гостинице, мой господин кое-что приготовил. «Если возникнет нужда, уважаемый бессмертный, можете вызвать меня в любое время!» С теплотой в голосе объяснил управляющий. Перед уходом Мон оставил безданную сумку, Вон Ван Буала был крайне доволен новым жилищем. Этот номер был намного просторнее предыдущего, в нём была все необходимая, даже секретная палата для культивации. В бездонной сумке он нашёл нефритовую табличку, достаточно зажать её в руке, чтобы купить продающиеся в городе товары. Причём Ван Буэлли не нужно тратить свои деньги, все расходы на себя взяла гостиница. Куда интереснее выглядел второй и последний предмет, лежащий в сумке. Портитура. В городе, жаждущих слушать, они ценились на вес золота. Такой подарок показывал, насколько сильно владелец ресторана хотел снискать расположение учеников трёх великих сект. Видя такую искренность, Ван Буэлли не стал менять место жительства. К тому же сейчас его главной заботой была не гостиница, а секта, гармонирующий полумесяц. «Теперь надо определить путь развития магического закона слуха». Ван Боулэ сидел в позе лотоса в секретной палате. По взмаху руки перед ним появились девять нот. При взгляде на ноты Ван Боулэ почувствовал первые признаки головной боли. Пронёсшаяся через них божественная воля породила у него в голове странный звук. Фью, фью, фью, фью, фью, фью, фью, бац. У других продолжительные звонкие звуки и мелодии. Их приятно слушать даже в одиночестве. «Почему у меня не так?» Нахмырившись, Ван Буэлэ было задумываться о создании композиции вокруг главной ноты, вот только она слишком резала слух, что с ней делать он понятия не имел. Может, стоит сменить главную ноту? Всё ещё пребывая в сомнениях, он достал подаренную управляющим партитуру. После проверки её божественной воли у него в голове зазвучала музыка. Именно так их использовали. практика обладающий силой магического закона слуха, с помощью божественной воли мог услышать записанную в партитуре мелодию. С одной стороны, это служило точкой опоры и задавало направление при создании практикам собственной музыки. С достаточным количеством нот было возможно создать практически идеальную имитацию. В некоторой степени это могло считаться божественной способностью. С другой стороны, партитура позволяла практикам получить просветление. Просветление, собственной ноте эти два фактора и делали их такими ценными. Что даван было, у него в голове зазвучала мелодия. Он поразился остроте восприятия и магического закона слуха, потому что внутри него появилась десятая нота. Причём процесс ещё не завершился, вскоре возникла одиннадцатая. Ван Боулэ с удивлением для себя обнаружил, что у него стало на пять нот больше. С девяти их количество возросло до 14 Удивление вскоре спало, а лицо приобрело странное выражение. Все пять нот звучали одинаково. Фью! Так больше не может продолжаться! Перед его мысленным взором невольно предстала сцена. В ней он успешно довёл культивацию магического закона слуха до обретения способности превращаться в звук. Куда бы он ни направился, за ним всюду следовало «фью, фью, фью, фью, фью, фью». У него мурашки пробежали по коже. Он быстро прогнал жуткий образ из головы. Тем временем снаружи темнело. Ночь медленно пожирала остатки света. Ван Була так и не придумала выход из сложившейся ситуации. «Неважно. Надо изучить больше нот. На свете их полно. Ещё будет время создать свою музыку. В данный момент мне нужно просто собирать ноты». Ван Буоле выглянул в окно. На улице уже стемнело, поэтому он воспользовался кристальной пластиной. В этот раз перемещающая сила сработала как надо. Она накрыла Ван Буоле, а уже в следующее мгновение он очутился у горных врат секты «Гармонирующий полумесяц».